И она никогда не увидит ни мужа, ни друзей, а станет простой рабыней и будет в тяжких трудах зарабатывать свой хлеб. Ей предстояло сортировать семена. Богиня смешала и свалила перед ней целую гору разных семян — пшеницы, ячменя, проса, чечевицы, бобов, семена мака и вики, и велела несчастной девушке до вечера отделить их друг от друга. Психея села и заплакала, потому что не видела края работы. И вдруг кто-то под ее ногами тоненьким и скрипучим голоском спросил, что за беда с ней приключилась. «Это был крохотный муравьишка. Может, я смогу тебя выручить?» — сказал он. «Это тебе не под силу», — ответила Психея. «Но спасибо и на добром слове». Однако муравей не подумал отступать. Он позвал на помощь друзей, родственников, соседей, и вот целое муравьиное войско, муравьиное море. — У меня мурашки по коже побежали, — сказала Вильяму Мэтти Кромптон. Стоило лишь представить этот легион добровольцев. А мне не по себе стало при мысли о горе семян, которую надо разобрать. Тотчас вспоминаю, что и моя работа меня ждет. Занятно, что сказочных принцев и принцесс так часто обязывает помимо иных невыполнимых заданий разбирать семена. Великому множеству незадачливых влюбленных героев поручается разбирать семена. По-вашему, антропология может дать этому удовлетворительное объяснение? Несомненно. Но оно мне неведомо. Мне кажется, в этих сказках превозносится мудрость, и полезность муравьев. Возможно, на мое мнение влияет мой собственный интерес к муравьям. С тропическими муравьями нелегко жить бок о бок. Я попытался. Жил какое-то время в хижине, где на земляном полу муравьи Зойба насыпали два огромных муравейника. В той же хижине я сумел найти модус Вивенди с несколькими семьями крупных коричневых домовых ос, Они строят совершенно удивительные гнезда, похожие на перевернутые кубки, подвешенные за ножку к перекрытиям. Мне льстило, что осы признали меня хозяином дома, в котором висели их гнезда. Они меня никогда не жалили, а на чужаков нападали. Мне казалось, что мы нашли общий язык. Возможно, то была иллюзия. Они с необыкновенным рвением истребляли крупных мух и тараканов. Поражали их с невероятной точностью. Я научился восхищаться их красотой, изобретательностью, геройской свирепостью и довольно хорошо изучил их искусство строителей и убийц. В сравнении с теми дикарями наши лесные муравьи должны вам казаться просто ручными. Здесь мне хорошо. Я делаю полезное дело, а кроме того, все так добры ко мне». «Надеюсь, все останутся довольны вашей сортировкой», — проговорила Мэти Кромптон. «Уж не померещилось ли ему, — подумал он позже, — будто за этими словами что-то скрывается. Бывали мгновения, по мере того, как весна возревала в раннее лето, когда сортировка его утомляла. В определенном смысле эта работа представлялась ему подвигом во имя любви, однако он не предвидел вознаграждения» и о каком вознаграждении могла идти речь. Евгения предназначалась не ему. Его отстраняли все дальше в пределы некоего срединного мира, где ему надлежало быть компаньоном девочек, компаньоном и помощником старика.